на которой она просидела весь балет. Слушайте, ведь мы условились повеселиться сегодня без надзора и провожатых. Нас трое, мы дружны, погода дивная. Взгляните, как медленно плывет небу луна заливая серебряным светом верхушки каштанов и дубов. Какая чудная прогулка! Мы убежим туда, где нас не увидит ничей глаз и куда никто не последует за нами. Помните, Монталле, Шавернские и Шамборские леса и тополи Мы поверяли там друг другу свои надежды и тайны. Я тоже часто мечтаю, начала мадемуазель де Тонне-Шарант. Но она ничего не рассказывает, заметила Монтале. И то, о чем думает мадемуазель де Тонне-Шарант, известно одной от Денаис. Остановила их лавальер. Мне послышались шаги. «Скорее, скорее, в кусты!» — скомандовала Монтеле. «Присядьте, Аттенайз, вот Вы такая высокая!» Мадемуазель Детонне Шарант послушно нагнулась. В ту же минуту показались два молодых человека. Опустив голову, они шли под руку по песчаной аллее вдоль берега. Девушки прижались друг к другу и затеяли дыхание. «Это господин Дегиш!» шепнула Монтале на ухо мадемуазель де тонне -Шаран. «Это господин, ты прожил он!» в свою очередь шепнула де Лавальер. Молодые люди приближались, оживленно беседуя между собою. «Сейчас она была здесь», — сказал граф. «Это не был призрак. Я говорил с нею, ну, может быть, и напугал ее. Каким образом? Ах, боже мой!» Я успел еще опомниться от того, что случилось со мною. Должно быть, она меня не поняла и испугалась. Не волнуйтесь, друг мой. Она добрая и простит вас. Она умница, она поймет. А что, если она слишком хорошо поняла? Ну что же, а вдруг она расскажет? Вы не знаете Луизы, граф, заметил Рауль. Луиза, самосовершенство У нее нет недостатков. Молодые люди прошли... Голоса их мало-помалу затихли. «Что это значит, лавальер?» заговорила мадемуазель де Тонне-Шарант. «Веком доброжилом назвал вас в разговоре Луизой? Почему?» «Мы вместе воспитывались», отвечала мадемуазель де Лавальер. «Мы знали друг друга еще детьми». А кроме того, Господин Доброжелун, твой жених, это всем известно. А я и не знала. Это правда, мадемуазель? Как вам сказать? Отвечала Луиза, покраснев. Господин Доброжелун сделал мне честь, просил моей руки, но... Ну что? по-видимому, король... Что король? Король не хочет дать согласие на этот брак. Почему? Хм, при тут Король. — едко заметила ора. — Да разве король имеет право вмешиваться в подобные вещи? — политика политикой, как говорила Мазарини. — А любовь любовью. — Раз ты любишь господина Доброжелона, и он тебя любит, так венчайтесь. Я даю вам согласие на брак. Атенайз расхохоталась. и Ей-богу, я говорю серьезно, — продолжала Монтале. — И думаю, что в данном случае... Мое мнение стоит мнения короля. Не правда ли, Луиза? Воспользуемся тем, что эти господа ушли, сказала Луиза. Перебежим лук и скроемся в чаще. Тем более, заметила Атенаис, что около замка и театра мелькают какие-то огни, словно готовятся сопровождать высочайших особ. «Бежим!» — воскликнули девушки. «Атенаис!» И грациозно подобрав длинные юбки, они быстро пересекли лужайку между прудом и самой глухой частью парка. Лавальер, более скромная и стыдливая, чем ее подруги, почти не подымала юбок и не могла бежать так быстро, как они. Монтале и Детонне-Шарант пришлось подождать ее. В этот момент человек, скрывавшийся ворву, поросшим лазняком выскочил и бросился по направлению к замку. Издали доносился шум колес экипажей, катившихся по дороге. То были кареты королев и принцессы. Их сопровождали несколько всадников».